Глава в о с ь я Я думал о Лизе, о том, что никогда уже она не станет прежней, милой, веселой и открытой. В ней как будто что-то сломалось. Но что же могло сломать ее, если некто утверждал, что ничего с ней не делал, и я был склонен ему верить. Лиза не была бунтаркой и не могла оказывать достойного сопротивления, поэтому вряд ли могла разозлить некто. Разве что он мог показать свою жестокую манеру обращения со слугами перед ней, и это ввергло ее в шок. «Она сама сделала себя такой, неужели не ясно? Тоже мне ученый!» Звучали у меня в ушах слова некто, и если бы я мог, то расспросил его подробнее об этом. Но как человек сам мог себя сделать ужаснее, чем он есть на самом деле? Этого я не мог понять. Мало ли у меня было ситуаций в жизни, но я выглядел точно так же, как и раньше. Чтение записей Чарльза отвлекло меня от т я ж е л ы х мыслей. И вот в один прекрасный день будущие вожди будущих народов собрались с тем, чтобы сообщить о том, что в с е готово к переселению, и они не намерены ждать, пока старейшины подготовят всю информацию. Лидеры мотивировали тем, что поначалу это вряд ли понадобится, а потом, позже Они пришлют людей, чтобы забрать подготовленное. Им надо было успеть, пока не сменились сезоны, обосноваться на новых местах. Разделив поровну корабли, медицинские и летательные аппараты, колонисты разлетелись по разным местам, сохраняя при этом постоянную радиосвязь. Через некоторое время радиосвязь одной из колоний пропала. с т а р е й ш и н ы отправили туда летательный аппарат, чтобы узнать, что случилось. Летчики высадились и пошли узнавать новости. На месте полным ходом велось строительство города. Все, кого они встретили, были заняты и воодушевлены. Но лидер колонии встретил посланцев угрюма, сказав, что сам знает, что делать, и выйдет на связь, когда сам того захочет. Ему не нужны были указания из «центра, как жить». «Хватит того, что подчинялся им всю свою жизнь», — сказал он, выпроваживая прибывших обратно. Летчики вернулись в центр, где им сообщили, что еще две колонии отключились от связи. Пришлось лететь туда. И везде было то же самое. Попадая в условия, в которых было возможно захватить власть, лидеры сразу этим воспользовались. На земле происходило то же самое, что и на Матреи, которую в конце концов из-за узких эгоистических интересов разнесли в клочья. Наконец я узнал, отчего эти люди появились на земле. Они воевали и использовали друг против друга ядерное оружие, которое превратило некогда цветущую планету в кучу космического мусора, лишив их дома. Судьба планеты, кормившей и укрывавшей этих людей, была ужасна. Они были матери-убийцами. Пока ничего такого, что могло бы пригодиться в работе, в записях мне не попадалось. Но я решил дочитать до конца, и, может быть, эти сведения натолкнут меня на какую-то мысль. К тому же это было просто интересно. Итак, несмотря на то, что каждая из колоний имела связь с остальными, они сознательно изолировались друг от друга и стали строить мир, абсолютно похожий на тот, в котором выросли и который довел до смерти их планету. И вот тут начиналось нечто необычное. Оказалось, что, потеряв свою планету, люди лишились мощной энергетической подпитки и помощи своим телам. И если раньше они были практически бессмертны, то теперь узнали, что такое болезни и смерть. Чужая планета, хоть и была похожа на их родную, но имела другие энергетические характеристики. Ученые, в числе прочих прибывшие на Землю, знали, что адаптация к новым условиям займет жизнь множества поколений, и честно предупредили всех о значительном сокращении жизни новопоселенцев. Это произвело шок среди населения колоний, но деваться было некуда. Лететь, искать другую подходящую по параметрам планету не было времени и смысла, но известие особенным способом подействовало на новых землян. У всех в той или иной степени стали проявляться повышенная жадность, агрессия и эгоизм. Люди испугались за свои жизни, и как будто специально местные вирусы и бактерии накинулись на пришельцев, вызывая невиданные ими доселе болезни и неприятности. Медицинские аппараты, привезенные собой, сначала помогали справляться с недугами, но потом всецело перешли в руки образовавшейся верхушки, которые, почувствовав свою значимость, решили, что здоровье и долгая жизнь отныне у дел избранных. Вооруженная охрана усмирила пол несогласных и наступила тишь и благодать. Через 12 лет были готовы, наконец, уникальные документы «Историческое наследие исчезнувшей планеты», все доступные описанию открытия в области механики, химии физики, медицины, генетики и всего, чем только могла располагать древняя, технически продвинутая цивилизация, не сумевшая справиться с джинном, выпущенным из бутылки. Так как связь была прервана, то пришлось летчикам выполнять полеты в колонии. Описания их путешествий также приводились в переводах Чарли. Посланцы, прилетев в колонии, увидели практически копию жизни на своей планете. Разве что не было той технической оснащенности для комфортабельной жизни. Однако в обществе уже прослеживалась четкая иерархия. Те, кто не хотел жить, как все, ушли. Остальное развивалось по известной схеме. Посетив лидеров, посланцы вручили им копии, которые теперь были не только уникальным историческим свидетельством, но и ценным научным справочником, необходимым для процветания общества. Спустя некоторое время... Лидеры прибыли в центр, где имели долгую беседу друг с другом, после чего вернулись в свои колонии. И вскоре космические корабли из колоний были подняты в воздух и надежно спрятаны. Оставались некоторые приспособления и летательные аппараты. Лидеры решили, что разница между прежней жизнью и настоящей настолько велика, что людям не нужны технические достижения, чтобы не смущать умы. По той же самой причине были спрятаны и исторические документы, подготовленные старейшинами. Лидеры не могли пренебречь сладостной мыслью, что отныне они являются единоличными хранителями уникальных знаний. Через несколько поколений люди уже не сохранили ничего из прошлого мира, кроме отрывочных воспоминаний из рассказов своих дедов, да и имя планеты прочно вошло в язык людей, означая самого главного человека в жизни каждого. Я задумался о том, что бы я сделал, будучи на месте лидера колонии. Потом понял, что вожди хотели начать новую историю жизни на планете с чистого листа, надеясь, что эта жизнь будет значительно лучше старой. Но они ошибались, потому что подошли к такой возможности со старыми мерками и закостенелыми взглядами, начав строить точное подобие прошлой жизни на исчезнувшей планете. Да тут еще эти бесконечные болезни. Я отложил чтение, было уже поздно. Улёгшись в постель, стал прокручивать в мыслях минувший день. Скейпи, Дональда и Хокона, Некто и Лизу. Она сама сделала себя такой. Сама сделала. Сама. Я не мог сдержать вздоха. Что делать с Лизой дальше, я решительно не знал. Но оставалась надежда, что Берта права и всё ещё устроится. Мысли вернулись к записям Чарльза. Вероятно, находка археологической экспедиции и была одной из копий, созданных для колонии, располагавшейся неподалеку от столицы. Я никогда не думал, что планета, как энергетическое и физическое тело, имеет какое-то отношение к здоровью людей. Именно здесь была видна некая параллель словам Чарльза о том, что планета нас не любит, что она для нас мутагенна и вредна. И если допустить, что первые жители Земли были каким-то образом нам родственниками, то это могло бы объяснить. Хотя о чем это я? В нашем мире никаких болезней нет, есть только неудобства от дефектов внешности. А олени, какими были тогда, такими остались и теперь. Так, вспоминая большеглазую оленью семью, я заснул, дав себе слово обязательно еще раз посетить эти места, чтобы снова встретить это чудо природы. Институт бурлил своей обычной жизнью, и мы с о л о ф о м и девочками-лаборантками собирали короткие цепочки генов, подсказанные в золотых пластинках. Мы специально делали все в разброс, чтобы, не дай бог, если какой-то из шпионов умудрится увидеть наши работы, не смог понять принцип и последовательность. Впоследствии все это в 2-3 дня должно быть собрано воедино, чтобы приступить к главной части проекта — практическому созданию копий наших красивых предшественников, взорвавших свою цветущую планету и в незапамятные времена обосновавшихся здесь. На обеде к нам подошла Кара и сообщила, что Морж собирает ведущих специалистов. Мы отправились в его кабинет, удивляясь, что за срочность такая собирать всех в середине процесса. В кабинете уже набилось полно народу и стоял глухой гул. Морж встал и обратился к присутствующим. «Коллеги, друзья, я оторвал вас от работы для важного сообщения. Проверьте, пожалуйста, двери», — обратился он к Олафу, так как тот сидел ближе всех к выходу. «Закрыто», — отрапортовал о л о в с е й ч а с я вам кое-что продемонстрирую», — сказал Морш и растопырил усы на два с половиной сантиметра, что означало у него высшую степень волнения. Повернувшись, он нажал на кнопку, и на большом мониторе все увидели довольно длинную генетическую цепочку, собранную на 72%. Опытный глаз сразу уловил правильность расположения генов, как будто они украли схему у нас. Мы с о л о ф о м переглянулись, я ничего не понимал. Все присутствующие тоже, хотя каждый находился на своей стадии работы. Как могли наши конкуренты успеть раньше нас, да еще и так значительно продвинуться вперед? «Где вы это достали?» — зазвучали голоса с разных сторон. «Благодаря вашей коллеге, мисс Вайлетт!» — он указал на довольно шуструю девушку, которая вечно флиртовала с кем-то из специалистов в расчете ухватить жениха поперспективнее. Все ясно. Она закружила голову кому-то из конкурентов и сумела снять фото их последней разработки. «Это странно! Быть не может, чтобы они так далеко продвинулись! Кто-то снабдил их специальной информацией заранее!» Раздались возмущенные голоса. «Не знаю, ничего не знаю, но имейте в виду. Была у них специальная информация или нет, но вы должны все равно опередить их». Усы моржа улеглись на место, и все загремели стульями, выбегая из его кабинета. «Что это значит?» — спросил я Олафа. «Это значит, что кто-то имеет ту же самую информацию, что и мы. Или нашу информацию». Мы уставились друг на друга, лихорадочно соображая, у кого мог быть доступ к нашим золотым пластинкам. «Берта?» — спросил я и едва увернулся от клешни, с силой щелкнувшей перед носом. «Дай подумать», — мрачно сказал о л о в д у м а й или нет, но нам надо будет собрать всю цепочку уже сейчас, а там видно будет». «Ты прав. Дай только позвоню кое-кому». «Понятно, кому он собрался звонить. Хозяину». Я вышел вслед за Олафом, который держал трубку у уха. Спроси, кому он заказывал копии пластинок. о л о в кивнул и спрятался за колонну. Через 15 минут он вернулся в лабораторию, где Кара, Зоя и Дороти уже бегали из угла в угол, готовя препараты. «Сегодня остаёмся здесь, девочки», — сказал о л о в п о з в о н и т е родителям, друзьям и возлюбленным. Предупредите, что остались для важной работы». «Ну что?» — спросил я его. — Надо работать, — коротко ответил о л о в Если это утечка с нашей стороны, хозяин разберется. — А если нет? Вдруг кто-то еще имел пластинки? Ведь копий было несколько. — Маловероятно, хотя и не исключается. Немного поразмыслив, сказал он. — Мы приступили к работе и до самого утра работали, не покладая рук, как одержимые. И к 7 часам утра 98% цепочки было собрано, оставались какие-то жалкие 2%. Но для этого требовалось еще расшифровать эти самые 2%, а они оставались дома. о л о в засобирался домой, чтобы как можно скорее закончить расшифровку и вернуться. Я же приводил все в порядок вместе с Дороти, которая от моего присутствия просто мляла. Я подозревал, что Дороти мне симпатизирует. Мы выпили крепкого кофе, немного воспрянув ото сна, и стали ждать о л о ф а Через три часа, когда он еще не вернулся, я стал звонить ему и Берти. Но никто не поднимал трубку. Заперев лабораторию и отпустив девочек домой, я отправился к Синбергам. Но дверь была заперта, а ключа у меня не было, так же, как и не было ключа от своей собственной квартиры. И я решил пойти позвонить х е н д и к и п е р у с которым давно не общался. Пройдя пару кварталов, я нашел телефон-автомат и позвонил по личному телефону х е н д и «Да!» — голос начальника полицейского управления звучал на удивление родным. «Алло, Хэнди, это я, Генри Раннер!» «А, привет-привет! Только сегодня тебя с Шарки вспоминали. Ты где?» «Я рассказал, что Олафа и Берты нет дома, а ключа у меня тоже нет, ни от их, ни от своего дома. Вот я и решил...» Я услышал, как Хэнди усмехнулся. «Как же они будут дома, когда Берта в медицинском центре, а твой дружок здесь, в кутузке, сидит?» И сбил сукин сын дрожайшую супругу. у о л о в д а Не знаю, что там у них произошло, а только соседи позвонили в полицию. И вовремя, а то он бы ее совсем искромсал своими клешнями». «А что теперь с ним будет?» — спросил я, все еще пребывая в шоке от услышанного. — Должен отсидеть две недели, а может, месяц. Это как суд решит. — Скажи адрес. Я тебя сейчас на машине подберу. Поделишься новостями. — Вот и Шарки по тебе соскучилась, — сказал х е н д и и я услышал ее протестующий вскрик. Через десять минут передо мной остановился серый шепли. Слава богу, х е н д и не пришло в голову отправить за мной полицейский автомобиль. Мало ли, чьи глаза следили за мной. Я не хотел, чтобы некто узнал, что я его вожу за нос. Задняя дверца распахнулась, за рулем сидела Шарки, рядом Грегис, а позади х е н д и Я очень обрадовался, увидев их, и мне немного захотелось обнять х е н д и и сказать ему «Старина, как я по тебе соскучился!» Но я лишь пожал ему руку. Мы поехали за город, где было мало автомобилей, чтобы увериться, что никто за мной не следит. Всю дорогу я рассказывал обо всем, что произошло со времени нашей последней встречи. Я подробно рассказал о Некто, о его планах, о Скейпе, Дональде и Хокконе. Рассказал про золотые пластинки, про то, что узнал из записей Чарльза, про то, как в соседнем корпусе нас опередили, и что присутствие Олафа в институте сейчас просто необходимо. х е н д и задумался, потом сказал, «Наверное, это жена Олафа каким-то образом передала сведения в соседний корпус. Но нас это мало касается». Я понимаю, что чем раньше вы закончите работу, тем быстрее Некто захочет избавиться от конкурентов, и тем быстрее мы схватим его с поличным. — Грегис! — обратился он к сидящему в задумчивости помощнику для развлечения перекусывающему своими мощными зубами прутик толщиной с палец. — Узнай, где находится резиденция мистера Некто, и собери все сведения о нем. Вероятно, вам придется подежурить у дома с к е п и а затем и слетать за ним следом. «А тебе, Генри, обещаю выпустить непутевого дружка до окончания работ. А потом он у меня все равно отсидит. Но для этого ты приди в участок и напиши заявление, что берешь его на поруки. Жду в участке. Мы высадим тебя там, где забрали. До встречи!» Через полтора часа я встречал злого, как черт Олафа, на пороге полицейского участка. Я ни о чем не спрашивал его, и только когда мы вошли в дом, увидел полный разгром. Некоторое время заняла уборка. Мне хотелось, чтобы Олаф сам рассказал о том, что произошло. Мне было его немного жаль, ведь я знал, что чувствуешь, когда предает самый близкий человек. Мы сели на к у х н е и впервые за много дней Олаф достал бутылочку выдержанного нафлского хотблома, которую мы выпили, как в старые времена, когда еще были друзьями. «Представляешь!» — сказал Олаф наконец. «Она все время меня обманывала!» Она крутила с ь с тем мерзавцем Долсвитом. Долсвита я помнил очень хорошо. Мы вместе учились в университете. Когда-то Берта была девушкой Долсвита, пока на одной из вечеринок о л о в при всех не опозорил его, выставив дураком и вором. Никто не любит неудачников, от Долсвита все отвернулись. После этого Берта бросила беднягу и переметнулась к подающему большие надежды Олафу Синбергу. Но вот оказывается, чувства между бывшими возлюбленными еще не остыли, и в один момент неудачник взял реванш. Бумеранг вернулся через десять лет. Мало того, что Долсвит украл у Олафа жену, но еще и завладел секретом золотых пластинок. Я ясно увидел картину того, как последствия от поступков отзываются в жизни даже тогда, когда мы о них уже забыли. Интересно, делают ли люди выводы из этого? Мне не хотелось напоминать Олафу о прошлом и о том, как он сам предал меня, сделав Лизу разменной монетой в своей игре. Было решено выспаться и доделать работу с утра, перед тем, как идти в институт. То, что Долсвит теперь опережает нас, еще ни о чем не г о в о р и л а Он, конечно, был умный парень и, вероятно, тоже хотел денег, подстегиваемый Бертой, но у него не было такой мотивации, как у меня. Время новой жизни, которое я отсчитывал с момента встречи с Чарли, Некая мысль все время крутилась в голове, выскакивая в самый неподходящий момент и прячась, как только я притрагивался к ней. А это означало, что в деле создания суперчеловека есть нечто такое, чего мы не учли. Но пока мы не получим результатов опыта, заглядывать в будущее рано. В институте имелась современная технологическая база, позволяющая увидеть результаты гораздо раньше, чем бы это произошло в жизни. И если обычный ребенок обзаводился всеми своими уродствами примерно к тому времени, как начинал ходить и говорить первые слова, то в институте мы могли распознать любую специфику тела задолго до того, как она начнет проявляться на физике. И очень скоро эксперимент вступит в свою финальную фазу. Разве можно тут было устоять? Мысли теснились в моей голове, выталкивая одна другую. Я ворочался сбоку на бок, не в силах отогнать образы, и вдруг услышал в комнате Олафа телефон. Похоже, он тоже не мог уснуть, потому что сразу схватил трубку. «Нет!» — услышал я его крик. Я подскочил на кровати. Что там могло случиться? Я прислушался. Олаф забегал по комнате. Потом стал кому-то звонить. Разговаривал неразборчиво. Я ждал, сидя на кровати, и вот дверь открылась, и он появился в проеме. «Что стряслось?» «Звонили из медицинского центра». т о вошел в палату к Берти и убил ее. На его обычно сухих матовых глазах выступили слезы. «Господи, нам надо срочно ехать туда. Может быть, здесь какая-то ошибка?» «Нет, саблезубые не ошибаются. Ты звонил некто?» «Да». Он ответил, «Извини, о л о в но она должна была умереть». «Что же теперь будет? Ты не заявишь в полицию?» Он посмотрел на меня долгим взглядом, потом произнес «Как только я захочу покончить жизнь самоубийством, сразу заявлю».